Глава тридцать шестая. В конце концов мы влетели в кабинет. Доктор, который сидел за столом, повернул голову и уронил очки. А медсестра ахнула. Ну, «Стало понятно, что вижу еще одну Валентину». «Кто из вас больной?» — осведомился врач, возвращая оправу на нас. «Гениальный вопрос. Два совершенно нормальных с виду человека внесли в комнату третьего с лапами курицы и понурым видом. И кто из нас нездоров, а? Какие варианты имеются?» «Он!» — дуэтом ответили Борис и Эдик. «Пациент адекватен?» Продолжила скулап. «Сумеет назвать паспортные данные?» «Наизусть их не помню», — сообщил я чистую правду. «Наверное, есть люди, которые способны продекламировать номер и серию основного документа гражданина, но я не принадлежу к их числу». «Кто представитель больного?» «Я», — снова в унисон ответили Борис и Эдик. Ладно. Махнул рукой владелец кабинета. «Сидите тихо. Попробую сам с ним пообщаться. Не вмешивайтесь, пока не попрошу». Потом местный Гиппократ обратился ко мне. «Милый человек, как вас зовут?» «Иван Павлович Подушкин», — ответил я. Медик зааплодировал. «Чудесно! Прекрасно! Если скажете день, месяц и год рождения, получите конфетку». Демьянка застонала. Слово «конфетка» ей тоже очень хорошо знакомо. Я быстро сообщил информацию, эскулап взял из вазы соевый батончик, потянул мне, и я тут же скормил его псинки. Знаю, знаю, это лакомство вредно всем, и людям, и животным, но разок можно. — Что же, Ванечка, с тобой случилось? — продолжил доктор. — Меня зовут Николай Петрович, запомнишь? «Я не могу снять сапоги», — ответил я. «Они — часть костюма курицы, который «Чем дальше я вещал, тем мрачнее становился Николай. Когда я замолчал, врач почесал правую бровь». «Он выглядит нормальным». «Не страдаю психическими заболеваниями», — заверил я. «Просто нам сказали, что сапоги изнутри намазаны ядовитым клеем, поэтому возникло желание немедленно от них избавиться». «Испугались, вдруг Ванечка отравится!» Заныл Эдик. «Начнется интоксикация организма, отказ всех органов!» Николай Петрович взял трубку. «Елена, ты сейчас направила ко мне подушкина. По какой причине?» Потом он чуть отстранил телефон от уха. «Ой, психа полного!» Полетела по кабинету визгливая сопрано. «Его вместе с собакой принесли два лакея, сумасшедшие, но при деньгах!» «У нас контракт купил, вообще не торговался, ему даже детское отделение впарили, хотя наследников нет. Значит, парень не решил, что превращается в курицу. И прикиньте чего, у мужика отросли ласты, как у несушки. Чуть не упала, когда его увидела. Всякие к нам забредают, но такой впервые. С собакой его к вам пропустила». Не сердитесь, знаю, с животными в медцентр заходить не положено, но, Николай Петрович, вы же сами велели. Если психа привезли, пусть идет с тем, с кем расставаться не желает. Нельзя придурковатого нервировать». «Понятно», — процедил врач. «Спасибо. Позови живенька Лешу». Потом он вернул трубку на место и обратился ко мне. «Специально дал вам послушать разговор». Мне позвонили с ресепшена, сказали, к вам ведут человека курицу, он приехал со своей собакой, поэтому так отреагировал на ваше появление. Ноги у вас, конечно, мда. А псина очаровательная, на мою дворнягу похожа. Хотите посмотреть? Все равно Алексея пока нет. Следующие минут пять мы восхищались фото в телефоне психиатра. Затем в дверь постучали. «Спаситель прибыл», — обрадовался Николай Петрович. «Алексей Иванович, входи!» Дверь распахнулась. На пороге возникла гора с человеческим лицом и здоровенной сумкой в руке. «Здрасте!» — поздоровался гигант. «Доктор, что на этот раз? Чего ваш очередной безмозглый отчебучил? Снова в батарее рукой застрял?» «Я поднял одну ногу». «Добрый день. Можете аккуратно снять сапог?» Алексей Иванович широко раскрыл глаза. «Во! Какая прелесть впервые! Можно сфоткать? Не волнуйтесь, только ногу лица не увидят. У меня блог в интернете, дураки у доктора. Больше миллиона подписчиков. Если захотите, отмечу ваш аккаунт». «Фотографируйте. Милостиво разрешил я». «Только аккуратно стаскивайте!» — простонал Эдик. Они в единственном экземпляре. Алексей открыл чемодан. «Не вопрос. Сидите, не дергайтесь». Минут через пятнадцать куриные ноги оказались в руках у Эдуарда. Тот прижал их к груди, начал гладить и причитать. «Лапки мои, целенькие, ноженьки цыплячьи!» Потом я услышал тихое чавканье, повернул голову на звук и увидел Демьянку, которая, забыв про и совесть, залезла на кресло, поставила передние лапы на стол врача и начала жрать соевые батончики прямо из вазы. Врач не видел собачку. Его внимание привлек Эдик, который ласкал сапоги. «Дружочек мой», — ласково обратился к модельеру-психиатр. «Объектофилия?» то есть непреодолимое влечение к неодушевленным предметам, которые вы определенно страдаете, несет в себе эмоциональный, притягательный, сексуальный характер. Избавиться от нее можно. Приходите ко мне на сеансы и через год, два, три забудете о своей страсти к обуви. Борис дернул модельера. «Остановись». «Так рад, что они целенькие, здоровенькие и не испорчены!» — пел Эдик. «Госпожа Аделье меня не убьет!» Я встал. «Спасибо, Николай Петрович, был рад с вами повстречаться!» Врач тоже поднялся, проводил нас до двери. Мы вышли в коридор. «До свидания, дорогие!» — ласково произнес Аскулап. «Всегда жду вас!» «Эдуард, подумайте о сеансах!» Хорошей дороги домой. Пока, милая собачка. Дема, которая сожрала тьму соевых батончиков, тут же начала екать. Мы двинулись вперед. Люди, которые, несмотря на поздний час, сидели у кабинетов, молча смотрели на нас. А вы бы как поступили, увидев группу мужчин с псом в коридоре медцентра? Один шагает босиком, Второй прижимает к себе огромные куриные лапы, изредка целует их и причитает «Дорогие, любимые, вы целые, Николета меня не убьет». Третий, похоже, нормальный, почти бежит к выходу. За ним рысит безостановочная кающая собака. В полной тишине мы добрались до ресепшена. Я расплатился. «Иван Павлович, посидите тут с Демой», — попросил Боря. Вы без обуви, принесу вам из машины моей кроссовки». Я, счастливый до да нельзя от того, что избавился от курячьих лап, решил пошутить. «Боря, зачем суетиться? Надену куриные когти, в них до автомобиля дойду». «Нет!» — завопил Эдик и унесся со скоростью взгляда, держа в объятиях нечеловеческую обувь. Боря хихикнул и ушел. «Ася!» — крикнул кто-то в коридоре. Администратор поспешила назов. Стойка, за которой находилась дежурная, опустела. Через секунду я услышал знакомый звук, повернул голову и увидел Диму. Собака отошла поближе к двери и угадайте, чем она занималась? Даю подсказку: спешно слопанные соевые батончики переместились из желудка псинки на этаж ниже и обнаружили выход на свободу. Я вскочил, схватил Дему, которая как раз завершила акт вандализма, выскочил во двор и помчался босиком по снегу, говоря собаке. «Дорогая, визит к психиатру стоил дорого. Платить за химчистку ковра у меня желания нет. Понимаю, поступил очень некрасиво. Раскаиваюсь ли в содеянном? Ну, не я же набезобразничал на покрытии. У тебя чувство стыда возникает редко, а у меня, как правило, отсутствует жадность» но сейчас моя жаба от всех вечерних приключений распустила крылья и полетела над землей, поэтому в данный момент несусь без обуви. Впереди замаячил джип. Одна его задняя дверь открылась. Я впихнул в салон демьянку, следом в лес сам, заклацал зубами и лишь сейчас понял, что нижние конечности превратились в сосульки. «Ванечка Павлович, возьмите носочки!» Затараторил Эдик и подал мне прекрасные, теплые, замечательные, превосходные вязаные изделия. Я издал стон восторга, вмиг натянул их на ступни, испытал прилив блаженства и лишь потом поблагодарил модельера. «Спасибо. Где вы взяли эти чудесные, восхитительные...» «Со своих ног снял!» Не дал мне договорить Эдик. «Такую погоду всегда ношу две пары». «Внизу хлопок, сверху шерсть. Не беспокойтесь, не замерзну. А вы-то? Босиком, да по снегу!» Я прижал к себе демьянку и вдруг изумился. Я сижу на заднем сиденье машины, обняв собаку. Та дышит мне в лицо, пахнет соевыми батончиками и изредка в порыве любви облизывает мне щеку. «Только что я убежал, сломя голову из медцентра, чтобы избежать оплаты химчистки ковра, на которой совершила акт дефекации вышеупомянутая псинка. Потом промчался босиком по грязному московскому снегу, а после натянул на ступни чужие носки, которыми от всего сердца поделился малознакомый Эдик. И сейчас я нахожусь в состоянии беспредельного счастья». Смог бы я лет двадцать назад провести вечер подобным образом? Упаси Господь! Какая собака! Нет, я никогда бы не обидел животное, но завести его дома, обнимать, удирать с псиной, которая облегчила кишечник в неположенном месте, мчаться разутым по улице, от души веселиться и хихикать в кабинете психиатра, который принял меня за сумасшедшего, нацепить на себя курячие лапы. О, Боже! Курячие. Нет такого слова. Скажи мне, кто два десятилетия назад, что именно так проведу время и буду счастлив, я бы решил, что информатор определенно не в себе. Он говорит чушь, которая никогда не станет правдой. Дема положила голову мне на плечо и засопела. Я погладил ее по макушке и шепнул. Скоро приедем домой и уютно устроимся в постели. Мне тоже хочется отбыть в страну Морфея. Никогда не говори никогда. Многие мои никогда из прошлого сейчас растворились. Я тогда и я сейчас разные я. Но базовые ценности остались. А что же ушло? Я отвернулся к окну. Наверное, все то, что мешало мне стать счастливым.